глава 8 затягивать с выходом не стали вот только Лех выдал русу для его похода всего 2000 тысяч его же анагурров и отряда с дружадами тех вождей что выкрикивали имя руса особенно активно но если Лех думал что рус этому обстоятельству опечалился то тут он ошибся лучше меньше да лучше размышлял рус проведя быстрый смотр и отданных под его руку людей. И они его вполне устраивали, как по оснащению, так и в плане умения. Опять же, с меньшими силами гораздо лучше мобильность. А мобильность преддверии сентябрьской слякоти играла, пожалуй, ключевую роль. Там, где пройдет небольшой отряд, сколько-нибудь большая армия завязнет. В общем, сейчас все решала скорость. Вот только если все думали, что РУС поспешит на воссоединение с Чехом, под рукой которого находилось около 5-6 тысяч бойцов, остальные защищали города. То сильно ошиблись. Вылавливать прусов и особенно свионов он посчитал делом малоперспективным, в том смысле, что на это потребуется действительно много времени. Тем более, что свионы действовали на своих лодках, а учитывая разветвлённую речную систему в регионе, то ловить их можно до второго пришествия, учитывая проводников из местных и то обстоятельство, что они могли быстро перебираться из одной речной системы в другую, перетаскивая лодки волоком, ну или пока лед не встанет. Рус решил пойти другим путем, и пока Чех худо-бедно но парирует действия противника, не давая полноценно осадить и взять штурмом ни один славянский город, задействовать тактику Сципиона-младшего, получившего прозвище «Африканский», Для тех, кто не в курсе, этот римский полководец во время очередной пунической войны, это когда Ганнибал вторгся в Италию и хорошенько там покуролесил, забив общей сложностью около ста тысяч римских легионеров-граждан, понимая, что справиться с врагом на своей родине не получится, сделал ход конем. И пока городские гарнизоны с горожанами отбивались на стенах от врага, вторгся на родину самого Ганнибала, то есть в Африку, создав угрозу для Карфагена. Визг карфагенских олигархов, перед которыми встала угроза потери своих богатств и даже жизни, заставила Ганнибала вернуться в Африку, теряя по пути остатки своей армии от болезней, и тем самым оказался спасен Рим. Вот и Рус по этому примеру решил ударить по местным Карфагенам вместо того, чтобы мотаться по землям восточных прусских племен, и брать штурмом их города, где, конечно же, запрутся воины западных пруссов, и брать эти города придется один за другим, после чего предстоит брать уже города западных прусов. А это все потери, и они могут стать столь большими у руса и чеха, с их союзниками, из числа тех же Галиндов и Скалевов, с последними чех также заключился союз и породнился, что на наказание западных пруссов, Сил могло уже и не хватить, на что, собственно, западные пруссы могли рассчитывать, подписавшись на войну в союзе с лютичами. Так что лучше сразу ударить им в тыл, чтобы визг уже их вождей заставил племенные отряды поспешить в родные края на защиту своих семей. Дожди пошли в тот момент, когда армия руса вошла в земли западных пруссов. Не то само небо начало лить слезы о несчастных. Не то это же самое небо пыталось уберечь пруссов от Русса. Понимая, что всей толпой мотаться смысла нет, Русс разделил свою армию на четыре части по 5 сотен человек и направил каждый отряд к своей цели. Этих сил, после того, как большая часть самых боеспособных пруссов ушли на восток, было более чем достаточно, чтобы выполнить свою задачу. Малые поселения Русс решил не трогать, Какой смысл тратить ценный боеприпас, чтобы захватить деревню на сотню человек, а направился сразу к племенному столичному городищу? Ведь именно в нем живут те, чей виск должен спровоцировать воинов, стремглав помчаться домой. «Как действовать станем князь?» Озабоченно спросил руса один из военных вождей, атаман Услов, что, собственно, и выкрикнул первым его имя при выборе главы похода тмуро глядя на ворота городища. На всякую гайку есть свой болт. Ммм? Сейчас все увидишь. Надо отдать прусакам должное, они умели учиться на чужих ошибках, сделали выводы из действий руса у восточных пруссов и дополнительно защитили ворота с воротными башнями, создав каменно-кирпичную кладку, так что поджигать их смысла не было. Разрушить же ее долго и сопряжено с потерями, Жечь стены тоже смысла нет. Их, конечно же, также подготовили к штурму. Немало потратившись, пропитали специальными противопожарными квозцовыми составами. Так что нет ничего удивительного в том, что защитники городища чувствовали себя уверенно, сыпали оскорблениями, показывали неприличные жесты и свои голые волосатые задницы. А! -а, -а! Дико заорал один такой извращенец, получив стрелу в жопу. Не трать стрелы, Не обращайте внимания на их смех и прочие непотребства. Смеется тот, кто смеется последним. И мы еще над ними похохочем. Чуть позже. Запылали костры. Можно было подумать, что для обогрева воинов. Ну, в том числе и для этого. Чего зря теплу пропадать. Тем более, что действительно промозгло и сыро. Еще в прошлом походе на восточных пруссов Рус осознал, что у него совсем нет специальных наконечников для зажигательных стрел. Простые боевые стрелы тут почти не годятся. Можно, конечно, к обычной стреле привязать ветошь, пропитанную горючим составом. Но это всё профанация и шанс того, что стрела выполнит своё назначение, минимально. Хорошо, если одна из десяти сработает. Но так такое назначительное количество сработавших стрел достаточно просто потушить. Так что он учёл свой недосмотр, и кузнецы отковали специальные наконечники – Что они собой представляют? В данном случае заготовку брусочек под наконечник пробивали специальным долотом, так, чтобы в центре получалось четыре стержня. И вот их отгибали, проковывали так, чтобы получилось внутреннее пространство, в которое может поместиться грецкий орех. Это внутреннее пространство предназначалось для древесного уголька и ветоши, пропитанные горючим составом, кой уголёк и должен распалить до огня во время полёта стрелы. И вот когда костры хорошо прогорели, из них стали выгребать угольки, дробить их на подходящие по размеру кусочки и вставлять в наконечники светошью. Для такого дела Рус даже приказал изготовить специальные щипцы по одному на десяток стрелков. Бей! Сотни зажигательных стрел обрушились на городище, и вот тут архитектурная традиция прусов их подвела. Дома поверх жердей основы сначала крылись толстым слоем соломы для теплоизоляции, а сверху крышу крыли дранкой и корой, что за счет своей изогнутой формы выполняло роль черепицы. Стрелы легко пробивали эту дранку. Раскаленные в полете угольки и горящие ветошь попадали в сухую солому, что практически мгновенно вспыхивало. Крыша быстро занималась огнем, и потушить её не представлялось возможным. В итоге начинали пылать дома вместе со всеми запасами. Жители едва успели выскочить из зданий, прихватив с собой детей и что-то по мелочи из имущества. Хватило всего трёх залпов или 600 стрел, чтобы всё городище запылало от края до края со всеми складскими помещениями и товаром, тем же воском. Вот теперь можно и нам посмеяться, Только прошу без заголения задниц и прочих частей тела. В удовольствиях лицезреть нет совершенно никакого. Ча и не бабы. Воины грохнули смехом. Осознав, что дело дрянь, жилья ведь больше нет, с запасами продуктов тоже все очень плохо. Что-то нашли на пепелищах, плюс живность есть, пусть и частично павшая. Но главное, нет перспектив. На помощь никто не придет, прусаки решили на прорыв. Хотя, конечно, сначала затеяли переговоры, Но рус им выставил невыполнимые условия. Треть всех людей станут моими рабами. Не только население этого городища, но и всего вашего племени. Не бывать тому. Посмотрим. Прорыв был мощным, этого не отнять. С оружием или его заменой в виде вил, дубины прочих цепов шли даже женщины. Жаль было терять такой генофонд. Но при массовом обстреле стрелы разят всех без разбору. Но следовало показать прусакам, что за них принялись всерьез. Прусаки вышли из горевшего городища свиньей, держа гражданских в центре построения. Там даже какие-то повозки были и рванули в сторону не столь уж далекого леса. Дождь и стрел обрушился на пруссов. В какой-то момент даже показалось, что никто из них не дойдет до спасительного леса, и все полягут, ибо косилы людей, несмотря на все их попытки укрыться, чем только можно... Просто десятками. Если бы Рус поставил перед ними своих воинов, то никто бы и не ушел. Но нет. Ему требовалось, чтобы часть народу спаслась, и во все стороны полетели панические вести. Так что около сотни человек растворились в лесу. Остальные, убитыми и ранеными, услали путь от городища до леса своими телами. «Что с ними делать?» – спросил Атаман Услов. Рус чуть поморщился. «Ничего». После того, как уйдем, их спасут свои. Так может легкораненых? Не может. Отягощать себя рабами сейчас нельзя. Что до пленников, то они будут и в большом количестве к концу войны, так что замучайтесь их потом конвоировать. Ответ удовлетворил атаманов и простых воинов, жаждавших добычи. Ведь те же ромеи с удовольствием купят практически любое количество рабов, особенно мужчин, в том числе для пополнения своей армии. Остальные три отряда также не сплоховали и спалили свои цели. В земли восточных пруссов понеслись гонцы с дурными вестями. А отряды поспешили к новым городищам, чтобы спалить и их.